Вторая попытка задать вопрос была куда успешней. «Вы знали?» «О том, что он убивает за деньги?» «Знала, конечно. И что жену свою убил тоже. Что мне его жена?» «Об остальном нет». Тут она вдруг засмеялась и тряхнула головой. «Вру!» «Знала!» «Догадывалась!» «Да и как не догадаться, когда почти двадцать лет живешь рядом?» Вот и сегодня заметила этот дурной блеск в его глазах. Оттого и отправилась за ним следом. «Не зря, как видишь!» Она вновь засмеялась, а потом сказала, вроде бы беседуя сама с собой или думая вслух. «Ты встречаешь мужчину и теряешь голову от любви к нему». А потом проходит двадцать лет, и однажды понимаешь, ты его, конечно, все еще любишь, но есть вещи поважнее. Мой мальчик, я хочу, чтобы он был счастлив. Он — убийца. Он — голову моему другу. «Что за чушь ты болтаешь?» — нахмурилась Серафима. «Мартина отрезал кому-то голову? С какой стати? Мой мальчик брезгливый, не любит крови, это отец!» «Он убийца!» — повторила я. «Ну, это совсем другое!» — отмахнулась Серафима. «Да и не мудрено с таким-то отцом». Но с мозгами у моего сыночка все в порядке. Пора ему звонить. Конечно, узнав про отца, он расстроится, но когда я растолкую, в чем дело, скажет мне спасибо. Папаша он хорошо знает. Когда тот войдет в раж, его не остановишь. Коли задумал, чего, значит, сделает. Не сегодня, так при первом удобном случае. Да и не послушал бы он меня. когда в глазах этот блеск. Полоснул бы мне ножом по горлу и к тебе вернулся. Не было у меня выбора, не было. Полежи тут немного. Я позвоню Мартину и тебе воды принесу. Минут через десять можно будет сделать пару глотков. Она похлопала меня по руке и вышла в прихожую. Говорила так тихо, что понять ее слова было невозможно. «Мартин придет сюда. Сколько у меня времени? Час? Меньше?» Разговор по телефону Серафима закончила, направилась в кухню, откуда вернулась со стаканом воды. Поставила его на тумбочку рядом со мной. «Еще пять минут, и дам тебе напиться». Она с неудовольствием взглянула на мое лицо. «Дай-ка я тебя умою. Да и переодеться тебе надо. Есть что в доме?» Я уже могла ответить, покачать головой точно могла, но не стала этого делать. Пусть думает, что я абсолютно беспомощна. Промычала что-то невнятное. «Нет! Ну и ладно. Дам тебе свою кофту». Изрезанная рубашка полетела в сторону. Серафима сняла с себя кофточку, оставшись в одной блузке, и, бормоча какие-то глупости, точно я малый ребенок, напялила ее на меня. Из ванной принесла мокрое полотенце, вытерла мне лицо, достала расческу из сумки, кокетливой, с розочками на застежке, и аккуратно расчесала мои волосы. «Вот ты опять красавица! Просто куколка!» «Мальчик будет доволен!» Задрав кофту, коснулась раны и вытерла кровь на моем животе, удовлетворенно кивнула. «Теперь можно воды попить. Не спеши, глотай осторожно!» Я собиралась силами, понимая, что это мой шанс, может быть, единственный. «Господи, помоги мне!» — мысленно взмолилась я. Серафима подала мне стакан. Я ударила по нему запястьем, целясь ей в лицо. Удар пришелся в нос. Она вскрикнула то ли от боли, то ли от неожиданности. Я отпихнула ее ногой. «Ах ты дрянь!» — закричала она. «Никуда ты не денешься!» Я понимала, что силы неравны, и мне не справиться с ней. Она чуть пригнулась, на мгновение потеряв равновесие и пытаясь устоять на ногах, а я смогла схватить фигурку медведя с тумбочки, бронзовую, тяжелую, и ударила Серафиму в висок, вложив в этот удар все свои силы. Она дернулась и начала заваливаться вправо, инстинктивно прижав руки к виску, а я бросилась к двери, петляя точно «Заяц». Ноги не слушались, разъезжались, и в первое мгновение я была уверена, что упаду, не добравшись до двери, но каким-то чудом выскочила на крыльцо. — Никуда ты не денешься, — орала Серафима, — ты принадлежишь ему. Говорят, люди в минуты опасности способны сделать невероятное. Наверное, так. и было со мной. Я добежала до калитки, распахнула ее, а потом смогла преодолеть еще метров сто, прежде чем повалилась в траву, жадно хватая воздух. Попыталась встать, но на это сил уже не было. Я поползла, извиваясь всем телом, в отчаянии надеясь достичь какого-нибудь укрытия. В темноте я практически ничего не различала. и про то, что впереди спуск к реке, даже не вспомнила. Кубарем покатилась вниз. Упала на бок, разодрав руки о ветке ивняка, росшего здесь. Кусты не позволили свалиться в воду. Немного отдышавшись, поползла в сторону. — Мне не подняться по склону. Значит, надо двигаться вдоль реки. — Тихо, пожалуйста, тихо! Увидела светящиеся в темноте окна второго этажа и едва не взвыла от отчаяния. Я все еще слишком близко к дому. Серафима отправится меня искать. В прихожей есть фонарь. С фонарем обнаружить меня будет нетрудно. Я не слышу ее. Она все еще в доме. Не может она двигаться бесшумно? Я, к сожалению, тоже не могу. Рванув вперед, я задела плечом корягу. Застонала от боли, и тут нащупала рукой углубление под упавшим деревом. Заползла внутрь, свернулась калачиком. Если повезет, она меня не заметит. Остатки сил покинули меня, казалось, я не смогу даже пошевелиться. Ноги онемели. Холодно, как холодно! Меня бил озноб. Я попробовала обнять себя за плечи в тщетной попытке хоть немного согреться. Желудок сжался в комок. Я глубоко вздохнула, пытаясь справиться с тошнотой. Дыхание постепенно выравнивалось. Но холод становился нестерпимым, зубы выбивали дробь. «Не спать! Продержаться до утра!» «Где Серафима? Почему я ее не слышу?» Скрип калитки в ночном воздухе, и опять тишина. Я напряженно ждала, боясь увидеть всполох света от фонарика. «Не спать!» «Как они нашли старика?» «Думай, думай!» Герман наводил о нем справки, обращался к каким-то людям, Старик после нашего первого приезда наверняка интересовался мной. Связывался с кем-то в моем родном городе? Мысли путались. Я попыталась зацепиться хоть за одну. Едва слышный писк за моей спиной. Пришло сообщение. Машинально отметила я, и тут сонную одурь как ветром сдула. Господи, да у меня мобильный в кармане. Неловко двигая руками, я, нащупав его, осторожно вынула из заднего кармана джинсов, боясь уронить. Прикрыла дисплей ладонью. «Сообщение от Германа. Ты спишь?» Я едва не рассмеялась. Уже собралась нажать кнопку вызова, но отдернула руку. «Серафима может услышать мой голос». Пальцы не слушались, соскальзывали с кнопок, когда я писала сообщение. Получилось что-то вроде «Старик погиб! Я прячусь недалеко от дома!» Я надеялась, он поймет. Отправив сообщение, прижала мобильной груди, чтобы звук сигнала не был громким. Ответное сообщение пришло примерно через полторы минуты. Я успела досчитать до ста. Буду через полчаса ближе к реке, на повороте. Светлый лент-ровер. Выходи только, когда его увидишь. Я всхлипнула от бессилия. Поворот ближе к реке. До него еще надо добраться. У меня есть тридцать минут. Я доберусь. «И нечего распускать нюни!» «Тебе повезло! Тебе черт знает, как везет! Отдохни немного и вперед!» Я выползла из своего укрытия, пытаясь понять, где нахожусь. «Слишком далеко до поворота. До села еще дальше, значит, выбора нет». На четвереньках, хватаясь за траву, я стала подниматься по склону, каждую секунду ожидая появления Серафимы. Потом на мысли о ней уже просто не было сил. Я ползла, забыв о боли, время от времени вскидывая голову, чтобы не потерять ориентир, огромную березу в нескольких метрах от поворота. Ее ствол словно светился в темноте. Из-за туч выплыла луна. Я не знала, горевать или радоваться. Тьма отступила, и двигаться стало легче, но и легче меня обнаружить. Рывок вперед, еще один. Сколько прошло времени? Герман будет ждать. Он будет ждать, главное — добраться. Я все-таки смогла доползти до березы. Поднялась, хватаясь за шершавый ствол — потянулась за мобильным. И тут увидела машину. Она стояла совсем рядом, метрах в десяти, не больше. Лунный свет заползал в кабину. Герман сидел за рулем. Светлое пятно лица за лобовым стеклом. — Герман! — закричала я отчаянно, а получилось едва слышно. Оттолкнувшись от ствола, Я бросилась к машине, с невесть откуда взявшимися силами, упала, споткнувшись о камень, и вновь поднялась, махнула рукой, чтобы он увидел меня. Но Герман смотрел в другую сторону. Я подскочила к машине, схватилась за ручку водительской двери и рванула ее на себя, злясь на то, что он не спешит помочь. Дверь распахнулась, и тогда я увидела его отведенные назад руки веревка пропущенная под подголовником кресла она обхватывала его шею впиваясь в плоть как раз под кадыком наши взгляды встретились мой остекленевший от ужаса его взгляд в котором было отчаяние. Сделав невероятные усилия, он прохрипел «Беги!» Я качнулась назад, почувствовала руки на своих плечах и острый запах хлороформа. Я видела маму. Она стояла на веранде в длинном белом платье и приветливо махала мне рукой. Волосы ее разметались по плечам. Я поднялась по ступенькам, глядя на свои ноги, обутые в розовые башмачки с золотым помпоном. Мама шагнула вперед. За ее спиной возле накрытого стола сидели папа и мои братья, Рамон и Хорхе, счастливые, и живые. Я уцепилась за мамин подол, а она спросила, «Где Алекс?» «Алекс! Алекс!» Позвала я, оглядываясь. «Ничего, он скоро вернется», — сказала мама. Девочка пришла в себя. Услышала я совсем другой голос и удивилась. «Серафима-то здесь откуда?» И тут пришла догадка. Я распахнула глаза, крик не рвался наружу. Мартин наклонился ко мне, касаясь пальцами моих губ, и прошептал с улыбкой. — Тихо, тихо, все хорошо. С возвращением, милая. Конец книги. Январь 2013 года. Звукорежиссер. Лариса Сумцова. Читала Леонтина Бродская.